Тогда введите меня в переговорную. Соединитесь с мировой сетью и вызовите Центр информации Северного пояса. Как спутник 57? Вызывали. Он молчит. Разыщите спутник в телескопе и рассмотрите при большом увеличении в электронном инверторе. Машины серьезно повреждены. И новых записей на индикаторе нет. Все повреждено. прошептал Мвен Мас, опуская голову. Ночной дежурный Северного центра информации увидел на экране измазанное кровью лицо с лихорадочно блестевшими глазами. Он тщательно всмотрелся, прежде чем смог узнать заведующего внешними станциями, широко известную на планете личность. «Мне нужно председателя Совета звездоплавания, Грома Орма и Эвдуналь, психиатра». Дежурный кивнул и и принялся оперировать с кнопками и варньерами памятной машины. Ответ пришел через минуту. Гром Орм готовит материалы и ночует в жилом доме совета. «Вызвать совет?» «Вызывайте». «А Эвдональ?» «Она находится в 410-й школе в Ирландии». «Если нужно, я попробую вызвать ее», дежурный посмотрел на схему, «к переговорному пункту 5654 СП». «Очень нужно». Дело жизни и смерти Дежурный оторвался от своих схем Случилось несчастье? Большое несчастье Я передаю дежурство своему помощнику А сам займусь исключительно вашим делом Ждите Вен Масс опустился на придвинутое кресло Собирая мысли и силы В комнату вбежал заведующий обсерваторией Только что фиксировали положение спутника 57 Его нет Вен Масс встал будто не получил никаких повреждений. Остался кусок передней части порт для приема кораблей продолжался убийственный доклад. он летит по той же орбите. Вероятно, есть еще мелкие куски, но они пока не обнаружены. Значит наблюдатели, несомненно, погибли. Венмассс сжал кулаками нестерпимо болевшие виски. Прошло несколько томительных минут молчания. Экран вспыхнул снова. «Гром Орм у аппарата Дома Советов», — сказал дежурный и повернул рукоятку.